На совсем небольшом по космическим масштабам расстоянии, всего несколько миллиардов километров, мчался звездолёт похитителей. Произошло невероятное. Похитители проникли через все ловушки и зоны недоступности в сверхсекретный сектор. Их добычей стал миниатюрный аппарат которым были воплощены самые последние достижения разума цивилизации Бра. В чем состоит суть открытия, не космические гангстеры, ни их преследователи? Известно было только одно. Прибор мог принести в действие могущественнейшие силы природы, способные, возможно, уничтожить цивилизацию Бра и даже часть Вселенной. Скорее, скорее. Телепатически подгоняет цивилизация Бра, свой звездолет. Этим она хотела бы прибавить ему скорость. Но что тут прибавишь, если его скорость почти скорость света? И лишь чуть-чуть медленнее мчится звездолет похитителей. В этом теперь вся надежда цивилизации Бра. Похитители избавили скорость отмечает про себя капитан корабля преследования. Начали торможение. Зачем? Неужели они торопят свою гибель? Мы их скоро догоним. Вдруг страшная сила прижала от тела капитана и членов экипажа к стенкам. Автоматически включилась система жизнеобеспечения. Звездолёт понёсся с громадной скоростью в обратном направлении. Когда космический корабль преследования очутился в пределах родной планеты, экипаж обрёл способность к размышлению. Но разговаривать им было не о чем, так как никто не мог уяснить, что же произошло. На докладе в Объединенном Совете Космической Безопасности капитан звездолета долго мялся, не знал, как объяснить свое неожиданное появление и всю нелепость ситуации. Однако председатель прервал затянувшиеся молчание «Вы выполнили свой долг», — сказал он. Принцип работы аппарата основан на использовании антигравитационных сил. Вы участвовали в завершающем испытании. Звездолет гангстеров, который вы преследовали, был послан нами. Как и намечалось, при вашем приближении аппарат привели в действие в максимальном режиме работы, и вас отбросило с той же скоростью, с которой вы приближались. К сожалению, опустил голову председатель. Произошла огромная неприятность. При испытании разгерметизировался отсек, и аппарат утерян в космосе.